Глава 17. Лето 1904 года. Митяй стоял в паре с толстым увольнем Борькой Полежаевым на втором этаже училища, где были выстроены на м о л е б а н все классы. Мелкий и совсем не солидный попик из соседней Антипьевской церкви, он же учитель закона Божьего, вел торжественное мероприятие, которым открывался учебный год. Сбоку дирижировал положенными песнопениями р е г е н церковного хора. Родителям на утешение, церкви и отечеству на пользу. Пахло ладаном, в тело впивались застегнутые на все крючки и пуговицы отглаженные мундиры реалистов, затянутые поверх ремнями с латунными пряжками, но в рядах, несмотря на строгие взгляды и частые ц ы к а н ь е учителей, все равно шептались. И как было не шептаться? Позади же было лето с его приключениями, которыми надо было срочно поделиться с товарищами. Да еще какое лето! Борька прямо подпрыгивал от нетерпения и стоило т я г о м о т и не закончиться, да всем, наконец, перездороваться и дружески охлопаться, а то и дать тычка давно невиденному приятелю. Сделал страшное лицо и зашептал. На перемене за поленницей полная тайна. Никому ни слова. Пацаны забожились. Дождаться конца урока математики после такого захода было почти нереально. Вся м е т ь к и н а компания сидела как на иголках и со звонком рванула на улицу в проход между училищем и домиком Притча. За дровником и каретным сараем был хорошо известный реалистам закуток, куда они все и набились возбужденно г о м о н я «Ну давай, чего там у тебя?» не тени перемена кончится важный б о р ь к а оглянулся шикнул снова повторил никому ни слова раскрыл портфель и вытащил оттуда летнюю офицерскую фуражку возможно даже генеральскую ну ф у р а ж к о и что таких двенадцать на дюжину нарочито небрежно протянул их конновод виталька келейников но по глазам было видно что завидует еще бы настоящее борько надулся еще больше но долго не выдержал и убил даже намек на разочарование. Великого князя Сергея Александровича. — Иди ты, самого! — Как бог свят! — перекрестился Борька и значительно добавил. — У Никольских ворот подобрал, когда его бомбой разорвало. Собрание ахнуло. Виталька решительно забрал фуражку у Борьки, осмотрел и пустил по рукам. Про убийство великого князя знали все, еще бы такого не знать. Дядю царя, московского генерал-губернатора, взорвали прямо среди бела дня. Убийцу, по фамилии то ли Сафонов, то ли Сазонов, схватили на месте. — Ты что, сам все видел? — А то! — начал торопливо рассказывать Борька, размахивая руками. — Карета, два казака сзади, и вдруг от часовни человек. Как размахнулся, как кинул, как рвануло! Коляска пополам, казаков с лошадей с к и н у л а кучер аж за пряжку перелетел. Мне уши заложило, дымища, копоть. Гляжу, фуражка катится. Я цап и за пазуху, пока никто не видел. И бежать. Домой притащил, а она внутри вся в крови. Отмывать пришлось. Вот, глядите, пораскинул великий князь мозгами. Митьку при виде следов отмытого замутило. Пацаны сдвинулись кучей над фуражкой, выдергивая ее друг у друга из рук и разглядывая со всех сторон, будто надеясь найти кусок от бомбы. «Ладно, хватит!» Борька отобрал добычу и засунул ее в портфель. «Но урок еще опоздаем». Переход вел со второго этажа дома в узкий коридорчик училища между комнатой преподавателей и кабинетом Мазинга. И потому волей-неволей м и т я и пробегая утром по нему в классы, слушал обрывки разговоров. Иногда господа педагоги дискутировали слишком бурно, и приходилось проскакивать быстро, чтобы не попасть под горячую руку, или ждать на площадке перехода, если двери в учительскую были открыты. В этом году говорили и спорили много, порой до крика. Громко говорили о войне, поминали демарш генерала г р е п п е н б е р г а сдавшего командование армией из-за несогласия с Куропаткиным, отслеживали пункты, пройденные второй Тихоокеанской эскадрой по дороге на Дальний Восток, жаловались на бестолковое командование генерала назад, несколько тише говорили о делах в стране, о страшной резне в двух кавказских губерниях, где схлестнулись армяне и бакинские татары, о стачках, погромах и даже восстаниях, о таких событий с каждой неделей становилось все больше. «Однако, господа, полмиллиона бастующих!» Митька узнал баритон учителя математики Грибова, раздавшийся сквозь полуоткрытую дверь учительской. — Эка новость! После июльских событий в Питере хоть миллион забастуй, ничего особенного! — ворчливо возразил голос Феликса Бранта, преподавателя немецкого. — Да у них в Питере черти что творится! Слыханное ли дело, советник императора Спирит, Низье Филипп, французский жулик? — Тише, тише, господа! — А сейчас носятся с каким-то Григорием, человеком божиим. с у щ е я мракобесие!» «Да-да, то ли дело у нас, первопрестольный», — саркастически заметил б р а н д н и старцев, ни божих людей, ни богомолец, особенно в Замоскворечии». «Господа, господа, лучше послушайте, что пишет русское слово. Про сражение под м у г д е н о м Нам, как преподавателям технологического отделения, это должно быть особенно интересно. Сейчас. Ночью продолжались бои». На левом фланге с утра идет бой с обходной колонной японцев Усалинпу. Сильный западный ветер носит тучи пыли. Бой по всему фронту принимает все более решительный характер. Нет, не то. А, вот, с утра на правом фланге усиление Мадяну на реке х у н ь х е господи, ну и название. Японцы ведут энергичное наступление. Атаки их отбиты с помощью блиндированного поезда Порт-Артур. Обе стороны несут значительные потери. Правые и левые фланги японцев сильно теснят русских к северу. Боевая линия растянулась полукругом, почти окружив Мукден и Фушун. Так, пропустим, вот еще. Десятидневный кровопролитный бой не только не утихает, но и становится упорнее. Количество снарядов, выпускаемых обеими сторонами, громадно. После того, как наш фланг завернулся к северу, переменив фронт против обходной японской колонны, оба противника упорно держатся на своих позициях. Колоссальную помощь войскам оказывают четыре б л и н д и р о в а н н ы х поезда с морскими орудиями Харбин, Чита, Порт-Артур и Владивосток, маневрируя между станциями Суятунь и Хушитай. «Да-с, господа, полагаю, мы видим рождение нового рода оружия – сухопутных броненосцев?» е г тоже обратил внимание и даже отметил корреспонденцию гласного нашей городской думы господина Гучкова. Он там помощником главноуполномоченного г о Красного Креста при м а н ж у р с к о й армии. т е к с вот прошу. С этими механическими монстрами я познакомился еще на Англобурской войне. Звучным, хорошо поставленным голосом начал читать Грибов. Митька заслушался, но сообразил, что его могут в любой момент застукать, и медленно прокрался обратно на площадку перехода, оставил небольшую щелочку в двери и обратился вслух. но там не удалось увидеть их в настоящем бою увидеть насколько страшным может быть это оружие п ы х а ю щ а я дымом и п а р о м стальная гусеница выезжает на позицию и через несколько минут ее пушки выплевывают снаряды в сторону японцев три залпа и покрытый броней паровоз утаскивает механического монстра дальше на новое место ответный японский налет разрушает лишь опустевшие временные пути так постоянно применяя место Блиндированные поезда с экипажами из матросов-тихоокеанцев под командой морских офицеров держали в напряжении армии генералов Оку и Ноги. А когда японская кавалерия прорвалась к железной дороге Усингенпу, поезда встретили ее огнем из нескольких десятков пулеметов и обратили в бегство. Закончил чтение грибов, зашуршал газетой и обратился к коллегам. А? Каково? Все эти новости и разговоры действовали на реалистов, в особенности выпускных классов, возбуждающе. Порой в тихий переулок училища приходили таинственные студенты с длинными, как у попов, патлами, в шляпах и пальто с поднятыми воротниками и передавали реалистам на переменах листки возмутительного содержания и даже газету «Правда». Особенное, сильное действие произвела ходившая по рукам Брошюрка, в которой было пропечатано все о кровавом воскресенье, и как собиралось шествие, и прокламации, которыми студенты и революционеры пытались отговорить рабочих, и афишки генерал-губернатора Трепова, в которых в организации шествия обвинялись эти самые студенты и революционеры, подкупленные врагами, и сообщения с фабрик, где срывали эти афишки, о треповских агитаторов гнали в зашей, порой на крепких т у б а к а х И самое главное – фотографии разгона шествия, атаки кавалерии, лежащие на улицах трупы, шеренги солдат, перевязочные пункты Красного Креста. Но страшнее всего были напечатаны и после всех свидетельств очевидцев милостливые слова, коими Его в е л и ч е с т в а Государь-Император а через десять дней после побоища осчастливил депутацию рабочих столичных и пригородных заводов и фабрик в Александровском дворце в Царском селе. Стачки и мятежные сборища только возбуждают безработную толпу к таким беспорядкам, которые всегда заставляли и будут заставлять власти прибегать к военной силе, а это неизбежно вызывает и неповинные жертвы. Знаю, что нелегка жизнь рабочего, многое надо улучшить и упорядочить, но имейте терпение, вы сами по совести понимаете, Что следует быть справедливыми и к вашим хозяевам и считаться с условиями нашей промышленности. Но мятежную толпою заявлять мне о своих нуждах преступно. В попечениях моих и рабочих людях озабочусь, чтобы все возможное к улучшению б ы т а их было сделано, и чтобы обеспечить им впредь законные пути для выяснения назревших их нужд. Я верю в честные чувства рабочих людей, и в непоколебимую преданность их мне, а потому прощаю им вину их. Понимаете, — говорили многознающие старшеклассники, — он прощает тех, в кого приказал стрелять. А потом Митька случайно увидел оставленное на столе Михаила Дмитриевича письмо из Петербурга, в котором краем глаза ухватил убитых от 150 до 200 человек и два часа боролся с собственной совестью. Читать чужие письма нельзя, но ведь там про кровавое воскресенье. Совесть проиграла. Митька цапнул письмо и, стоя у окна и шевеля губами, прочитал скупой отчет о работе санитарных дружин. Профессор Боткин сообщал, что помимо убитых было от 500 до 800 пострадавших. Точное число определить невозможно, поскольку многие за помощью не обращались. Также было много утонувших. Пытаясь спастись от стрельбы и казаков, люди прыгали в многочисленные питерские речки и каналы, и не всем, особенно раненым, удалось выплыть. И что большинство пострадавших имели ранения незаточенным холодным оружием, в голову и плечи, преимущественно сзади. Письмо завершалось явно саркастическим пассажем о том, что приехавшее на готовенькое российское общество Красного Креста удостоилось благодарности генерал-губернатора. н а чем был вызван сарказм, Митька не понял. Он стоял у стола, перечитывая письмо еще раз, чтобы покрепче запомнить и завтра рассказать в училище, когда тренькнул дверной звонок. Хлопнула входная дверь и раздался голос Михаила д м и т р и е ч а Митяй положил бумагу так, как она лежала до него и выскочил в прихожую, где уже собрались все домочадцы. Михаил д м и т р и в и ч как раз целовал Наталью Семеновну. на что с умилением взирала и Раида, и Аглая, новая горничная, поступившая взамен Марты. «Полный дом бабья!» — нарочито грубо подумал Митька, вспоминая рукастого Ивана Федорова, с кем было так интересно летом. Иван не только многому научил Митяя, когда они ремонтировали сломанное смерчем и у себя, и у соседей, но и многое рассказал про работу на заводе, и по всему выходило... что жизнь там ох какая нелегкая, почти как в подзабытой деревне, так что Митька отчинно хорошо понимал, отчего питерские рабочие решили идти с п е т и ц и е й к царю. Жаль нету Ивана, уехал. А когда Михаил д м и т р и е ч уходит, за мужика в доме только Митяй, и его пытаются воспитывать сразу три женщины. — Через полчаса все за стол, обед будет готов, — скомандовала Наталья Семеновна, и Михаил д м и т р и ч освободившийся от пальто и уличной обуви, отправился в кабинет, где сел названивать по телефону. Собирались поначалу у Митьки, в часы, когда старших не было дома. Прислуги можно было не опасаться, поскольку все приходили из училища с книжками и тетрадками и вроде как занимались. Вот, товарищи! Начал по-взрослому Виталька, тряхнув челкой и вынимая из портфеля газету «Русское слово». «Последние новости из Женевы». «Слово!» — презрительно скривил губу Петька Лятошинский, севший на низкую табуретку. Иначе из-за роста он торчал над остальными на целую голову. «Ты бы еще московские ведомости притащил!» Все понимающие усмехнулись. «Ведомости в среде передовой молодежи не котировались!» «Не спеши!» — таинственно продолжал Виталик и развернул газету, внутри которой оказались вложены тонкие листки правды. «Конспирация!» «Ух ты, свежая! Где взял?» «Так я и сказал. Где взял, там уже нету. Слушайте». Виталька отложил портфель, поерзал на стуле и начал в полголоса читать с о о б щ е н и е о создании «Союза труда и правды». Практическая работа уже привела к появлению объединенных организаций на местах. В первую очередь в Поволжье, на Урале, в Туркестане. Таким образом, создание союза завершает начавшийся снизу стихийный революционный процесс и объединяет на сегодня с с е р о в с д е к о в ряд национальных социалистических организаций, например, польских, кавказских и финляндских, а также несколько анархистских групп. В президиум союза избраны товарищи Плеханов, Кропоткин, б р е ш к о б р е ж к о в с к а я и другие. Избран также исполнительный комитет Союза. Фамилии не разглашаются по конспиративным соображениям. Общей целью Союза поставлена борьба за замену самодержавного правления демократической республикой посредством забастовок, акций неповиновения и других методов вплоть до вооруженного восстания. «Да, ну, г о в о р и л и н я очередная», — скривился, как от лимона, Латашинский. «То ли дело у хлебовольцев?» Вот, достал тут. Прокламация группы «Хлеб и воля». Петька полез за пазуху, покопался там и вытащил несколько листков бумаги и начал читать. «Считая, что современное русское демократическое движение лишь отвлекает пролетариат от борьбы за его собственные интересы, мы призываем к разжиганию беспощадной гражданской войны, созданию вольных боевых дружин и экспроприациям. Основным средством нашей борьбы должен стать террор». который является неизбежным атрибутом революционного периода, до и во время революции. Террор имеет троякое значение, как мщение, как пропаганда и как изъятие из обращения особенно жестоких и талантливых представителей реакции. Петька обвел всех горящим взглядом и продолжил. Вынимайте на время саху из борозды, выходите с фабрик и заводов, крестьяне и рабочие, берите топор, ружье, косу и рогатину. Зажигайте барские усадьбы и хоромы, бейте становых и исправников, освобождайте себя и детей своих по деревням, нападайте в одиночку, воюйте с боевыми дружинами, бейте и в набат, берите также из магазинов и складов все нужные припасы и одежду. Это все принадлежит нам, трудящимся. Будьте готовы к мести за рабочую кровь, к бросанию бомб в наших угнетателей, к массовому террору против фабрикантов, директоров. полиции, министров и прочей сволочи. Достаточно увидеть на человеке белые перчатки, чтобы признать в нем врага достойного смерти. — Так мы не крестьяне и не рабочие, — возразил было Полежаев. — Мы тоже угнетенные. Школа при бюрократически-полицейском режиме становится не рассадником просвещения, а питомником для разведения чиновников и лиц, преданных существующему строю, — ответил Петька явно чужими словами. Бровась, у нас в училище какой режим? И учителя не давят. У нас хорошо, а вокруг? Нет, вот анархисты – настоящие революционеры, и нам тоже надо готовиться. Мне брат писал, что у них на Сахалине все вооружаются, а мы чего ждем? Авторитет Петьки в немалой степени возник из-за того, что Летошинский-старший был настоящим боевиком и загремел в ссылку из-за выделки бомб. Так на Сахалин-то в ы г л я д е японцы высадятся. А у нас все тихо. Все равно надо бороться, — уперся Петька. На том по первости и порешили. Митька всю ночь ворочался, пытаясь разобраться в своих мыслях. В листовках и брошюрках, которые звали к борьбе, говорилось правда. Особенно про крестьянскую жизнь, которую Митька вполне помнил. И про голод, и про бесправие, и про тяжкий труд. Что надо бороться с кулаками да помещиками, сомнений не вызывало. Но сейчас-то он не в деревне. И с кем ему бороться в Москве? С учителями? Или смешно сказать, с Михаилом Дмитриевичем? Нет, не все так просто. Но товарищей он не бросит. Тайные сходки продолжались всю осень. Особенно, когда Россию тряхнула всеобщая политическая стачка. Бастовали Баку, Иваново-Вознесенск, Питер и Москва, Харьков, Ростов, Юзовка, а в польской л о д з и дело дошло до восстания и боев с полицией и войсками. Петька с середины октября ходил мрачный. Японцы высадились на Сахалине, и что там теперь будет с его братом, неизвестно. Новости больше не поступали. Оттого он пуще прежнего настаивал на необходимости борьбы. постепенно оттесняя к и л е й н и к о в а с позиции лидера. «Нам, товарищи, нужно оружие. Где мы можем его раздобыть?» И почему-то посмотрел на м е т ь к у «Купить», — предложил разумный Борька. «Если все будут экономить, за месяц-другой наберем». «Долго, да, и наберем мы на один револьвер. А на сколько?» «У отца пистолет есть», — вдруг сказал рыжий и веснушчатый Никита Слепцов. Он его в столе хранит и никогда не носит. — А у тебя? Лятошинский снова посмотрел на Митяя. — Пистолеты есть. Только я у Михаила д м и т р и е ч а ничего брать не буду. — Это почему же? — Потому. — Струсил, да? — с т р о с и л да? — начал заводиться Петька. — Струсил у буржуя пистолет забрать? — И ничего он не буржуй, — сжал кулаки Митяя. — Он инженер. — А квартира вон какая, буржуйская, с картинами. «Картина — это подарок на свадьбу, Савва Морозов подарил», — ляпнул Митька сгоряча. «А Морозовы и есть самые главные буржуи! На буржуев работает, от буржуев подарки получает, значит, сам буржуй!» От драки спас только приход Натальи Семеновны, при которой мутузиться было никак невозможно, но с Лятошинским они крепко поссорились. Вечером Митяй улучил момент и спросил, «Михал д м и т р и ч вы буржуй?» видишь ли митем помедлив, начал отвечать тот. «В узком смысле буржуй — это тот, кто владеет капиталом и средствами производства и присваивает созданную наемным трудом прибыль». «А вот и Раида, и Аглая — это наемный труд?» «Наемный, но они не создают прибыль, так что я ее не присваиваю, и средств производства у меня нет. Но в расширенном понимании, с точки зрения рабочих, мы буржуи». «Это почему?» Ну вот как для деревенских, все, кто из города в костюме и шляпе, баре, так и тут. В вульгарном, так сказать, смысле. Мысль о пребывании в буржуйском сословии жгла и требовала выхода. Иногда от злости хотелось все ломать и крушить, но против этого восставала вся суровая крестьянская закваска. Как это, портить хорошие вещи? С Петькой они уже неделю не разговаривали, Но тут японцы устроили разгром второй Тихоокеанской эскадры в Пусанском заливе. Из бойни сумели вырваться лишь два броненосца и два крейсера, и эта новость была такой силы, что снова собрала всех в Митяевой комнате. — Царизм обречен, после таких поражений его конец неизбежен, — воодушевленно вещал Летошинский, расхаживая по комнате. — Надо спешить, иначе его свалят без нас, а оружие... Что ж, надо при удобном случае напасть на городового и отнять револьвер. Все замерли от такого простого способа. При всей решительности и революционности было боязно. Но как? У б о р к и душа ушла в пятки. Устроить вечером темную Никанорычу. Набросить что-нибудь на голову. Можно перца в глаза сыпануть. Запутать, повалить и вытащить револьвер из кобуры. Ты с нами? Повернулся Петька к хозяину комнаты. Митька за эти дни перелопатил все книжки по химии, которые нашлись в доме, и даже три раза расспрашивал старшеклассников химико-технологического отделения. И потому он встал, одернул форму и твердо сказал «Я могу сделать мелинид».